Глава 11. Как создать высокотехнологичное производство? Качественное производство это целая наука, про которую написано множество книг, но тема всё ещё далека от исчерпания. Поэтому нечего и думать, что я могу полноценно раскрыть этот вопрос всего лишь в одной главе. С другой стороны, этого вполне хватит, чтобы передать вам общую идею, направление и принципы мышления. Некоторые из них могут показаться нестандартными для российского человека, но если вы последуете им, результаты превзойдут ваши ожидания. Так получилось, что в США я попала в довольно молодом возрасте, уже после учёбы в университете и службы в армии. По этой причине мне так и не довелось столкнуться с российским, а точнее с советским производством. Первый опыт такого рода я получил только в Ирландии, уникальной стране с точки зрения организации предприятий. Поскольку в настоящее время я инвестирую в робототехнику и занимаюсь внедрением промышленных роботов, я имел возможность познакомиться с большим количеством отечественных производств. Когда мы приходим на очередное предприятие с целью его автоматизации, нам естественно показывают всю подноготную производственного процесса, которая, как правило, выглядит не слишком привлекательно. С другой стороны, насто это как раз радует. Особенно когда я представляю, каким бы мог стать этот завод, если наладить правильное производство. Потенциал просто невероятный. Тому, как должно работать правильное производство и как его надо создавать, я научился в компании Innolabs. Приборостроение само по себе сложная вещь. Оно требует не только нетривиальных инженерных и производственных решений, но и огромного количества трудозатрат. В приборах вы обычно имеете дело с комбинацией большого количества мелких деталей и высоких требований к точности изготовления каждой из них. И если же вы, как InnoLabs, делаете не просто приборы, а высокоточные гироскопы, которые используются в ракетах и космических спутниках, сложность возрастает многократно. Процесс производства и инструменты, которые делают приборы такой точности, должны быть как минимум на 2 порядка более качественными, чем в обычном приборостроении. Так что если вы сумели его освоить, вы можете получить огромный прирост качества и производительности, применяя этот опыт на любых других производствах. И самое главное открытие, которое я для себя сделал, дело вовсе не в технике. Качество обеспечивают не станки, технологии или квалификация, хотя всё это безусловно очень важно. В конечном счёте всё упирается в принципы, на которых основано ваше производство. Именно они определяют, что вы получите в итоге. Наше оборудование ничем принципиально не отличалось от того, что использовали наши конкуренты. Люди, с которыми мы работали, вовсе не являлись какими-то гениями или уникумами, но качество, которого нам удалось добиться, с запасом перекрывало сертификационные требования Boeing, SpaceX, NASA и прочих заказчиков. Они много раз приезжали к нам, разбирая наши процессы буквально по винтику, и каждый раз уезжали в полном восторге. Как же так получилось? стандарты. Или почему контроль качества это не формальность. На самом деле, все правила создания качественного производства уже давно написаны. Существует множество стандартов качества. Например, ISO 9001:2001 и многие-многие другие. В различных отраслях могут существовать всевозможные дополнительные стандарты. Что-то для авиации, что-то для наземного транспорта, что-то для пищевой индустрии и так далее. Эти стандарты содержат в себе очень конкретные требования, которые надо просто дисциплинированно исполнять, и, как говорится, будет вам счастье. Вот так, просто и без затей. Однако по совершенно неизвестным причинам эта простая истина большинству отечественных производителей кажется совершенно неочевидной. К большому сожалению, если вы посмотрите на реальные российские предприятия, то 70% из них видят в этих стандартах скорее препятствие, чем возможность. В лучшем случае не стремятся выполнить эти требования формально, не вдумываясь в их содержательную сторону, лишь бы получить заветный сертификат. Но картина совершенно меняется, если воспринимать их как базу, основу мировоззрения и понимания мира. Что такое стандарт? Это детально прописанные процедуры на всё до последнего винтика. Причём ISO стандарты описывают не только то, как надо закручивать эти винтики, на и то, как работает бухгалтерия, отдел кадров, как делаются и внедряются новые разработки и так далее. Это не бюрократия. У каждой этой процедуры есть изначальная причина, зачем это нужно делать и почему это важно. Если правила дорожного движения написаны кровью, то эти правила компаниями, которые разорились, потому что не смогли выпускать качественный продукт, Большинство людей в России просто хотят получить сертификат, чтобы показать его покупателям или инвесторам. Конечно, сертификаты проверяются. Приезжает инспектор, говорит: "Расскажите, как вы это делаете". Они достают документы, а вот как в бумагах описано, так и делаем. Инспектор ставит галочку и уезжает. Но проблема в том, что реально по этим документам заводы не живут. Как только инспектор вышел за дверь, все эти документы отправляются в сейф. и понеслась душа в рай. Включаются наши национальные черты. А вось и разберёмся. Если что-то сломается, найдётся местный Кулибин и всё починит. А если не будем успевать в срок, найдём местного Стаханова и всё успеем. Так что, как парадоксально это не звучало бы, но не дураки и дороги. А эти самые стахановы и кулибины и есть две наши самые главные беды. Во всяком случае, в производстве. Оно может быть сертифицировано хоть 4 раза подряд, но это ни о чём не говорит. Это единичную блоху можно подковать за счёт ловкости рук, но системное производство на пальцах не сделаешь, даже если все ваши сотрудники абсолютные гении. Зачем сделаны эти стандарты? Они позволяют настроить систему таким образом, что она никогда не даст сбоя. Эта система позволяет убрать фантазии и инициативу. Задача качественного производства это полностью убрать человеческий фактор. Как только описан процесс производства, там запрещено думать. Ты должен исполнять то, что там написано, а не придумывать что-то новое. Сам процесс создания этих процедур является творческим процессом, но даже этот процесс должен быть подчинён определённым правилам. Как это творчество внедряется каждый раз? По какой системе это происходит? То есть качество это всего лишь исполнение инструкции. И со процессах описан не только документ, не только исполнение, но описана методика контроля и обратная связь. Каким образом всегда это можно проверять? В правильных компаниях есть вице-президент по контролю качества. Он сначала помогает написать инструкции, а потом контролирует процесс исполнения. Человек не подчиняется никому, кроме CEO или совета директоров. Его самая высокая мотивация найти проблему. Как только он находит косяк, получает бонус. Как это работает? Что такое качественное производство и как оно строится? Начинается всё с каждой отдельно взятой конкретной детали. Нужно не просто описать её, но и определить, кто её поставляет и каким требованиям она должна отвечать, а главное квалифицировать поставщика. Сначала он должен предоставить все необходимые сертификации. Затем первые три партии проверяются на 100%. Если 100% деталей соответствуют, то начинается частичная проверка, например, 10%. Если там нет брака, то производитель переходит в разряд квалифицированных. После этого осуществляется только выборочная проверка. При любом сбое процедура повторяется с начала. Обычно при правильном производстве на каждую деталь у тебя есть более одного квалифицированного поставщика: основной и вторичный. Часть покупается у одного, часть у другого. Это тоже является частью требования безопасного производства, потому что нельзя допустить остановки производства из-за проблем поставщика. В идеале надо иметь трёх поставщиков, способных заменить друг друга. Когда детали описаны, а поставщики квалифицированы, необходимо всё собрать. Компания InnoLabs работает по принципу Boeing. Вся разработка разбита на этапы. Сами детали мы практически не производим. На это есть множество субподрядчиков, которые очень качественно делают электронику и другие детали. Центральное ноу-хау компании заключается в разработке, сборке и уникальной системе балансировки. Откуда взялись эти знания? Свой первый гироскоп мы собрали на Украине практически на коленке. Приехали в Ирландию, показали приборы, попросили производственников наладить выпуск. Но те сделали круглые глаза. А где технологические карты, где инструкции? Как вы себе это представляете? Пришлось разобрать каждую деталь, понять, из какого материала она делается, с помощью каких методик, на каких станках, по какой технологической карте, каким образом обрабатываются материалы, как их правильно соединять. И на каждом этапе у нас происходили какие-то проблемы. В общей сложности с момента нашего приезда до старта производства прошло 2 года беспрерывного ада. Зато когда продукция начала наконец выходить, то 98% приборов получались качественными, причём остальные 2% это был даже не брак, а точно такие же приборы, но с чуть меньшей точностью. Для примера, компания Sagem, один из мировых лидеров производства гироскопов, выпускает прибор Covapason, похожий по технологии и близким по набору материалов, но только 70% изделий идёт к клиентам. 30% отправляется в мусорный ящик. Почему так? Наш прибор сделали люди, которые никогда в жизни не видели гироскопов. Они просто работали по правильной системе, по точной инструкции. Отношение ко всему изделию равно такое же, как отношение к каждой отдельной части, к каждому отдельному болту. Каждая операция, которая происходит, должна пройти все те же самые квалификационные процессы. И когда ты можешь гарантировать каждый отдельный элемент, всё изделие будет в порядке. Так что секрет прост. Качество это исполнение правильных инструкций, проверенных и доказанных. Доказательством является повторяемость, она должна быть не ниже 70%. То есть из 100 выпущенных приборов 70 должны быть идеальны. И если 50% на 50%, то методики пока нет. Это как монету бросать. Может получится, а может и нет. Как мы сделали акселерометр? Есть такая американская компания Honeywell, мировой лидер в производстве навигационных датчиков и приборов. Я был на их заводах лет 17 назад, и у меня было ощущение, что я побывал на космическом корабле, причём марсианском. Это было что-то невероятное. Honeywell является лидером в производстве многих устройств, в том числе акселерометров. Они требуются для навигационных систем ракет и самолётов. Это очень важный и очень точный прибор. Например, с помощью акселерометра можно с большой высоты измерять изменения гравитации Земли в разных местах. Можно с самолёта увидеть локальное изменение гравитации. Это может означать, что там есть железо, нефть или ещё что-то полезное человечеству. Honeywell производит одни из самых лучших акселерометров, но патенты на них закончились несколько лет назад. Неудивительно, что несколько уважаемых компаний попытались их скопировать, но не смогли этого сделать. Захотели и мы в Innolab по стратегической причине. Основной наш продукт гироскопы, но для создания полноценной навигационной системы необходимы и акселерометры. Я прекрасно понимал, что тот же Honeywell с радостью заблокирует продажу моих гироскопов. не продавая акселерометр моим клиентам. Я должен был быть независимым от этой угрозы, так что я предложил своим производственникам начать выпускать их тоже и увидел тоже знакомое выражение в глазах. Дмитрий, вы как себе это представляете? Любому человеку, который работает в этой индустрии, понятно, что для этого нужны уникальные прямо-таки сакральные знания. А у нас нет специалистов по акселерометрам. У нас специалисты по гироскопам и специалисты по производству. Я ответил: "Нам будет проще, потому что мы не будем придумывать с нуля. Мы скопируем, а процессы вы налаживать умеете". И что вы думаете? Мы купили китайскую копию акселерометров Honeywell, так как купить оригинал не позволяли экспортные ограничения США. Разобрали, разобрались, нарисовали, произвели бесчисленное количество компьютерных симуляций. Мы очень качественно разобрались с требуемыми параметрами деталей и параметрами всей системы, но самое тяжёлое было ещё впереди. Представьте себе кристалл, который выращивается на специальном производстве и внешне похож на среднего размера дыню. Эта дыня режется слоями толщиной 10 микрон и превращается в фигурную деталь, похожую на монету, в которой дополнительно создаются шейки по 2 микрона. Собирать это руками невозможно. Для этого были созданы роботы, которые позволяли с идеальной точностью интегрировать элемент в финальную сборку. Сначала создавался прибор, потом создавались требования для каждой конкретной детали. Эти требования верифицировали на компьютере, и под эти требования создавались машины. Так вот, не вдаваясь в детали, через 6 месяцев мы запустили производство первых акселерометров. Я потратил на это всего 1300 долларов дополнительно. Мы даже не думали, что такое возможно. Точно так же считали и все наши конкуренты. Год спустя один из ведущих менеджеров известной итальянской компании по производству вооружений признался, что они в своё время потратили 5 лет и 30 млн евро, пытаясь сделать то же самое, но безрезультатно. Honeywell производит линейку акселерометров. На самом деле они не производят разные акселерометры. Они производят один и тот же. Но в зависимости от результатов испытаний им ставят разные рейтинги. 70% самые неточные, потом 20% поточнее и лишь 10% самых точных, которые продаются дороже всех остальных вместе взятых. Иногда звёзды сходятся и получается высокоточный прибор, который очень-очень дорогой и очень важный. Так вот в InnoLabs они все были высокоточные. Это даже стало реальной проблемой. Мы не знали, как строить ценовую политику в таком случае. Нам пришлось разработать технологию искусственного отопления приборов. Иначе нам приходилось отправлять на заказы дешёвых акселерометров точные приборы, но клиенты, видя потрясающие параметры дешёвых приборов, не заказывали дорогие устройства. Ещё раз, у нас не было уникального оборудования. У нас не работали гении. У нас даже не было специалистов по акселерометрам. Но если есть методика, то она работает в любом процессе. Незнание есть благословение. А теперь ключевой вопрос: почему у нового производства качество изделия оказалось выше, чем у Sagem или Hanewell, огромных корпораций с большой историей? Боюсь, что ответ здесь прячется в английской поговорке: Ignorance is a bliss, что переводится как незнание есть благословение. Мы не знали, что сделать это такое невозможно. Как это работает? Я до сих пор не понимаю. С одной стороны, опыт твой лучший друг. С другой, опыт может превратиться в своего рода забор, построенный твоим сознанием. Как найти эту грань? Как дать волю здоровому авантюризму? И всё-таки в данном случае нам помогли дисциплина и методика, которой владела компания. И, конечно же, не обошлось и без изрядной доли везения. Также огромным фактором могут являться те самые конкурентные преимущества, которые отрабатывают не только в плюс, но и в минус. Основным клиентом компании Сагем является государство. Французский госсектор не может покупать больше ни у кого, кроме как у Сагем. Ну и зачем тогда добиваться 100%-ного качества? Хватит и 70%. Наличие госзаказа не стимулирует делать лучше, оно гарантирует, что у тебя всегда будут покупать. Конкурентное преимущество России. В России не любят методики и правила. У нас любят героев. Почитайте наши сказки. Илья Муромец лежал на печи 30 лет и 3 года, ничего не делал, а потом встал и всех победил. Иван дурак всё делает неправильно, но в итоге у него всё заканчивается хорошо. Это наша национальная черта. Мы верим в звёзд, а не в упорный труд и выполнение инструкций. А в коллективном разуме разочаровались во времена СССР. Я и сам был такой, не читал инструкции и искал героев в Кулибинах, пока не начал работать в Ирландии. Вернулся в Россию, заказал пресс-форму для пластиковой бутылки и три раза отправлял её обратно. Каждый раз что-то до отличалось от наших требований. Почему же мы все так не любим правила? На самом деле ключ к спасению это производственная дисциплина и определённый уровень культуры у команды. Это не так уж невероятно, между прочим. Есть же китайцы, которые работают на заводах Apple, или русские, которые производят BMW. Понятно, что менталитет меняется поколениями, но вполне реально добиться качества и на конкретном заводе по принципу: не можешь научим, не хочешь заставим. Судя по процессам, которые мы сейчас наблюдаем, глобализация заканчивается. Мир имеет все шансы снова оказаться поделённым на зоны, и Россия может стать лидером в своей Тот, кто сейчас правильно займётся высококачественным производством в нашей стране, практически обречён на успех. У нас нет выбора, кроме как брать самые лучшие практики и их применять. Почему я думаю, что у России есть все шансы? Во-первых, мы как нация довольно образованы. Процент образованных людей очень большой, и есть хорошая физико-математическая школа. У нас очень развита изобретательность. Её сложнее воспитать, чем дисциплину. Это генетическая национальная особенность, которую так просто не создашь. Но при этом нам необходимо учиться делать правильно. Мы же не ставим под вопрос какие-то фундаментальные научные знания. Они воспринимаются как основа. Просто никто нам не объяснил, что качество, процедура и процессы это фундаментальные законы. Если это донести, если не бояться это рассказать, люди понимают довольно быстро. Они видят результаты. Проблема в том, что мы развалили советскую систему, а новую не создали. Качественно мы научились делать только софт. У нас есть компании, которые успешно развиваются в мировом масштабе: Плеск, Касперский и другие. То есть русский человек, в принципе, в состоянии научиться. Важно теперь применять эти навыки в других отраслях. Подход Китая, когда они брали своё за счёт дешёвой рабочей силы и низкого качества В нашей стране не применим по объективным причинам. У нас просто нет столько людей. Поэтому правильный путь это работать над качеством, развивать высокоавтоматизированное производство и становиться технологическим лидером хотя бы в своей части планеты. И того. Дисциплина побеждает класс. Первое. Высокотехнологичное производство возможно только при фанатичном контроле качества. Контроль должен быть абсолютно во всём. Не только в том, как производится само изделие, но и все его комплектующие, исходные материалы, производственное оборудование и даже в том, как разрабатываются и применяются методы и инструменты контроля. Второе. Мало что-то изобрести, нужно ещё научиться это качественно производить. Контроль немыслим без стандартов. Их наличие равно как неукоснительное исполнение Является ключевым фактором вашей устойчивой конкурентоспособности. Качественно написанные стандарты стоят дорого, но их отсутствие в конечном счёте обойдётся вам ещё дороже. Конечно, в начале пути, когда у вас на счету каждый доллар, тратить их на составление непонятных бумажек кажется не слишком разумным решением, но это лишь иллюзия. Стандарты это фундамент бизнеса, и чем раньше они у вас появятся, тем быстрее и устойчивее будет ваш рост. Благодаря им вы снизите себестоимость, обеспечите высокое и главное стабильное качество. Именно это конкурентам воспроизвести бывает сложнее всего. По мере вашего развития стандарты сэкономят вам колоссальные средства, на порядки больше, чем вы потратили на их создание. В ряде отраслей вы без них вообще не продвинетесь дальше первого шага. Но даже если вы не производите высокоточные приборы или медицинские препараты, стандарты всё равно понадобятся. плавающие характеристики и качество нигде не способствуют росту продаж. На стандарты качества нанизывается всё остальное: востребованная рынком идея, звёздная команда разработчиков, но без производства любая гениальная идея обречена на провал. Можно собрать уникальную машину или прибор, но если её нельзя воспроизвести, это не бизнес, а творчество. Третье. Дисциплина это люди. Наличие стандартов и инструкций это необходимое, но недостаточное условие для обеспечения качества. Для того, чтобы его обеспечить, их нужно строго и неукоснительно соблюдать. В теории это звучит просто и логично, но на практике именно эта задача составляет наибольшую трудность. Строгое следование инструкциям это элемент культуры организации, которую невозможно создать при помощи директив и деклараций или внедрить поощрениями и наказаниями. Культура это социальный, а не рациональный феномен. Поведенческая норма формируется в первую очередь путём подражания действиям лидера. Поэтому на этом этапе Балу и Каа должны уйти в сторону, в дело вступает Акела, и уже он занимается формированием команды на основе ценностей, составляющих его ключевое достоинство: формализация, регламентация и дисциплина. Четвёртое. Качественное производство это игра в долгую. Многие российские бизнесмены не любят строить долгосрочных планов. Постоянно меняющаяся законодательная база, непрозрачный процесс принятия решений органами власти, не слишком благоприятный деловой климат и нестабильное состояние экономики всё это приучило их не заглядывать далеко в будущее и стараться заработать здесь и сейчас. Системный подход к построению и развитию бизнеса в таких условиях затруднён, поскольку требует значительных и растянутых во времени затрат. Для мелких предпринимателей, работающих в условиях совершенной конкуренции, этот вопрос не столь актуален, но для того, чтобы построить крупный бизнес, создать серьёзный бренд, нужны годы целенаправленного труда. Это возможно только при условии, что вы верите в долгосрочные истории. Время быстрых и лёгких денег давно ушло. Сейчас самое время переходить на долгосрочные стратегии. Но они строятся на стабильном качестве, которое невозможно без формирования соответствующей производственной культуры, внедрения стандартов и жёсткого контроля. Это затратный и длительный процесс, но по-другому эта задача не решается.